Часть первая. Начало. В оригинале Beginnings. Отсылка к названию дебютного студийного альбома группы Slate. Глава первая. Начало. Черная страна — обширный район городских и пригородных земель Мидландса. Сегодня регион представляет собой транзитную зону, Место прибытия и отбытия – запутанный лабиринт автострат, мостов и развязок. Большая часть черной страны скрыта под эстакадами, укрывая ее в тени, но эта область остается по-своему красивой и разнообразной. К северу и западу от Бирмингема район включает южный Стаффордшир и восточный Вустаршир. Здесь в окружении неописуемых природных красот – расположились два крупных населенных пункта – Вулверхэмптон и Уолсол, с 1968 года разделенные автомагистралью М6. Уолсол, центр региона, прославился кожевенной промышленностью, тогда как Вулверхэмптон достиг расцвета в эпоху промышленной революции благодаря сталелитейному производству и добыче угля. Понятие «черная страна» ввел в научный оборот Элиу Берит, консул Соединенных Штатов в Бирмингеме при Аврааме Линкольне. Он использовал его в книге «Прогулки по черной стране и ее зеленые границы», вышедшей в 1869 году. Само понятие было в ходу уже несколько лет и использовалось для обозначения мест, где угольный пласт выходит на поверхность. Бэрит писал, что этот регион «черный днем» и «красный ночью». И что с ним не может сравниться ни одно другое место подобного радиуса на поверхности земного шара по обширности и разнообразию производства. Так или иначе, название прижилось. Выступая плотом промышленной революции, этот край играл ключевую роль во внедрении кокса для выплавки железа, производства стекла и служил центром системы каналов, главной транспортной артерии Англии до появления железных дорог. Поговаривают, что эта местность стала прообразом Мордора из романа Толкина «Властелин колец», поскольку Мордор в фэнтезийном языке «синдарин», придуманном писателем, означает «черная земля». Край богат на таланты. Здесь выросли многие исполнители, посвятившие жизнь тяжелой музыке. Роб Хелфорд из Юдас Прист, родом из Уолсала. Роберт Плант появился на свет уест Уэст Бромеджи. Рой Вуд родился в Китс Грин. Джефф Лин в Эрдингтоне. Кевин Роуленд, родом из Вендесфилда. Братья Кэмпбелл из регги-группы Юби Фоти из Бирмингема. Даже Мартин Дегвил из Сига Сига Спутник родился в Уолсоле. Регион стал неким олицетворением хэви-металла, изобретения Black Sabbath, которые как нельзя лучше передают копоть здешних шахт и грохот заводов. Как и в любом процветающем промышленном центре, чтобы как следует отдохнуть после изнурительной смены, работягам требовалось Пинта Эля и какое-никакое развлечение. Слившись с Бирмингемом, здесь образовалась свободная ниша в сфере досуга, которую следовало поскорее заполнить. Так каждый пригород отличался своей уникальной атмосферой и заведениями, где можно было отдохнуть и насладиться живой музыкой. В 2023 году Фрэнк, брат Джимали, который был плотно знаком со Слейт, рассказал давнюю военную шутку о Вулверхэмптоне. Байка гласит, что когда во время войны немцы бомбили территорию королевства и сравняли Ковентри с землей, добравшись до Вулверхэмптона, они подумали, что город кто-то уже разрушил до основания. Когда они все-таки привели приказ в исполнение, нанесенный городу ущерб составил всего лишь пять фунтов. Именно здесь и был заложен фундамент слейд и куда бы ни забрасывала группу, их корни оставались здесь. О преданности и глубокой привязанности к родным местам говорит тот факт, что только двое музыкантов группы навсегда покинули черную страну. Подобная провинциальность стала для них сродни благословению и проклятию. С одной стороны, она обеспечила ребятам тесную связь с поклонниками, чья любовь не угасла и по сей день. С другой — удаленность от лондонской музыкальной индустрии создала ребятам из Слейд репутацию провинциальных варваров, пытавшихся захватить Лондон набегами. Четыре участника коллектива росли в тяжелую эпоху послевоенной Англии, познав и нищету, и продуктовые карточки. В том числе Дональд Пауэлл, краеугольный камень и первый участник будущей группы. Именно он основал The Vendors их предтечу, объединив вокруг себя остальных ребят. Пауэлл родился на чапел стрит в Билстоне 10 сентября 1946 года. В семье стали литейщика Уолтера, Болли и его жены Доры, работавших на заводе Уойден Трансформерс на Моксли Роуд. У Дона была старшая сестра Кэрол, младший брат Деррик, и появившаяся на свет в 1953 году Мэрилин, которую брат назвал Мэш. Еще одна младшая сестра Кристин умерла в младенчестве. Его отец Уолтер Пауэлл, как и многие представители его поколения, принимал участие во Второй мировой войне в составе пустынных крыс. И, как и многие, кому удалось вернуться домой, он отказался принять воинские медали из-за глубокой травмы, нанесенной бесчеловечностью войны. В 1957 году Дон Пауэлл вступил в местный отряд бойскаутов. Смастерив палочки из основания искусственной рождественской елки, он поспешил научиться играть на барабанах. «Я кропотливо вырезал их бойскаутским скаутским перочинным ножиком», вспоминает Пауэлл. «Но стоило мне в первый раз стукнуть по барабану, как они сломались». Я был ужасно раздосадован и чуть не расплакался. На их подготовку у меня ушел не один месяц. Посещая среднюю школу Этеридж, мальчик познакомился с будущим лучшим другом Грэмом Суинертоном. Уже скоро они стали неразлучны. Пауэл не любил учиться, но делал успехи в легкой атлетике и боксе. Он выиграл кубок школы по 10-метровке и стал членом Билстонского легкоатлетического клуба. «В детстве я больше всего мечтал об участии в Олимпийских играх и посвятил всего себя этой мечте», — рассказывал Пауэл музыкальному журналисту и писателю Марку Блейку. Я усердно тренировался по семь дней в неделю. Но как только мои мысли стали занимать девочки, все грандиозные планы вылетели в форточку. Дон занимался боксом в среднем весе, но тяжелая ушная инфекция поставила крест на этой карьере. И хотя, как говорилось прежде, Пауэлл не был прилежным учеником, он полюбил чтение. В Билстоне была очень хорошая библиотека. Я ходил туда каждый день делать уроки, вспоминает он. Дома с братом и двумя сестрами покоя мне было не видать. Я приходил туда на пару часов после занятий в колледже и делал домашнее задание в тишине и покое. По рекомендации отца, юноша поступил в технический колледж Уэнсбери, чтобы изучать металлургию, и полтора года проработал в литейном цехе кабельного завода British Insulated Calendars Cables. «Металлургия завладела мной, и ничто не могло отвлечь меня от работы», рассказывал он биографу Джорджу Тремлету в 1974 году. «Шесть месяцев я занимался исследованием латуни, чугуна и стали, каждый день надевая белый халат и проводя тесты металлов в лаборатории. Работа была ответственной, и считаю, что мог бы добиться успехов в этой области. Так что, если бы с музыкой не сложилось, я всегда мог вернуться на завод». Но Пауэлу не суждено было вернуться ни в лабораторию, ни на боксерский ринг, ни на беговые дорожки. Благодаря несгибаемому характеру Дон исполнял роль стержня, который помог группе выстоять перед лицом многих неприятностей. Дэвид Хилл родился 4 апреля 1946 года в поместье Флитхаус в деревне Хоблтон графство Девон. В годовалом возрасте он вместе с родителями переехал в район Пен на окраине Вулверхэмптона. Отец Дэвида, механик Джек, познакомился с его матерью Дороти во время войны на заводе по производству боеприпасов. На тот момент он был женат, а у девушки был внебрачный ребенок. Из-за скандала, вызванного их союзом, пара переехала в Девон. Хилл рос в доме на Ринфолд-авеню в Пенне. Учился в младшей школе «Спрингдейл» на Уорстон-Драйв, а затем в средней школе «Хайфилдс» на баудерри Вей и, по общему мнению, был проблемным ребенком. Отчасти его характер связывали со здоровьем Дороти. В те времена, когда психические заболевания были клеймом на репутации, она проводила время в больнице, оставляя Джека присматривать за Дэвидом и его младшей сестрой кэрл «В школе я был довольно застенчивым», — рассказывал Хилл Марку Блейку. «Я не мог похвастать прической, как у Клифа Ричарда или Тони Кертиса, и выглядел чудаковато. Размер моих ушей был далек от идеала, и с короткой стрижкой они непременно торчали в разные стороны. В школе я влюблялся в девчонок, но они не отвечали мне взаимностью. На игровой площадке я стоял в сторонке. Сестра говорит, что я был одиночкой». В это трудно поверить, но мне действительно не хватало уверенности в себе. Хилл нашел спасение в музыке. В 13-14 лет я научился играть на гитаре. Рассказывал Хилл в интервью «Бирмингем Мэйл». Я нашел инструмент, в который я влюбился. Гитара из каталога «Кейс» поставлялась в картонной коробке. Будучи левшой, я держал ее вверх тормашками. До появления The Beatles никто не задумывался о леворуких гитарах. Дэвид обучился инструменту в школе. Брайан Клоуз, его учитель биологии, показал Хиллу технику игры для правой руки. Я рос на творчестве Чака Берри и Бади Холли, позже группы The Shadows и, конечно, на раннем рок-н-ролле Литл Ричарда, вспоминает Хилл. Первая группа Дэвида называлась The Shamrocks позже сменившие название на «The Young Owns» в честь хита Клиффа Ричардса 1962 года. В начале 60-х поп-музыка не считалась серьезным занятием, поэтому Хилл устроился в головной офис компании по производству строительных материалов «Тармак» в веттингс получив должность младшего клерка и гонял на работу на мотоцикле «Велосет». Участниками группы «The Young Owns» были Брайан Маклахлан, Тони Бейт, Джон Брэдфорд, Кит Эванс и Тони Кейтер. Вскоре коллектив превратился в Брэдфорд the Сандаунос. «Я думал о жизни, а не о карьере», — признавался Хилл Марку Блейку. «Однажды я выпроводил сестру из комнаты и решил поговорить об этом с мамой и папой. Я объявил им, что хочу стать профессиональным музыкантом. Родители имели прогрессивные взгляды. И если мама немного сомневалась, ведь она устроила меня в тармак, то папа сказал «Дерзай, но не бросай обучение в вечерней школе». И я чуть было не вскинул кулак к небу «Да!» Теперь я смогу отрастить волосы, закрыть уши и выглядеть как Джордж Харрисон. Моя жизнь резко изменилась. Я отправился на гастроли с Доном в составе его группы В. Вендорс». Сама по себе возможность выступать казалась мне фантастикой, но самое главное, я обрел свободу делать то, что действительно хочу». На долгие годы Дейв Хилл стал талисманом Слейт. Журналист Роб Чепмен в своем эссе о группе 2002 года писал «В начале 70-х в каждом городе был свой Дейв Хилл. На каждого провинциального поклонника Боуэ, преданно шагающего за ним через калейдоскоп образов, и двойника Рода Стюарта, который, подражая кумеру, носил шелковые платки и петушиную прическу, всегда находился такой чудаковатый ухмыляющийся паренек. Такой, что не вписывался в норму стрижкой, прикидом, манерами или чем-то еще. Так что роль Дейва Хилла в мифологии Слейт невозможно переоценить. Невил Холдер родился 15 июня 1946 года в Колдморе, пригороде уолсола по адресу ньюхолл стрит 31-1-2, и был единственным ребенком Джека и Ли Холдер. Джек владел бизнесом по мытью окон, а ли работала школьной уборщицей на полставки. Холдер, получивший имя в честь премьер-министра Невилла Чемберлена, Провел детство в скромном убранстве послевоенной квартиры на Гурни-Роуд, в самом сердце жилого комплекса Бичдейл-Эстейт, в 4 километрах к северу от центра Уолсола. «В моем детстве вся эта территория была сплошной зеленой зоной», вспоминал Холдер в интервью «Экспресс and Стар» в октябре 2021 года. «Мы перебрались туда в 1953 году, когда мне было 7 лет». Из-за расположенного в районе цыганского палаточного лагеря, где семьи жили в традиционных караванах, район назывался «Джипси Лейн Эстейт». Здесь было не больше четырех-пяти дорог. В Уоллсоле только начинали строить новые районы для переселения жителей с Колдмора и других поселений с ветхими, заплесневелыми и сырыми домами. Через дорогу от родительского дома находилась электростанция. Да чего же красиво там было! Все школьные каникулы мы рыбачили в парке Ридсвуд и на озерах возле электростанции. Невил впервые вышел на сцену в 7 лет. Во время развлекательного вечера в рабочем клубе Уолсола он исполнил песню Фрэнки Лейна «I Believe». По признанию самого Холдера, хоть он и был прирожденным бунтарем, но при этом прилежно учился. «Я любил школу», — рассказывал Холдер Тес в 2011 году. В младших и средних классах я учился на отлично, сдал экзамен на 11 баллов и потому ходил в гимназию целый год. В 1946 году лейбористское правительство Клемента Этли запустило испытание новой системы общего образования, и в 1958 году средняя школа Элмар Грин в Блосковиче стала общеобразовательной школой имени Райли. Холдер с жадностью поглощал знания. «Моим любимым предметом была история», — рассказывал Холдер в 2008 году. «Из всех учителей мне запомнился учитель истории, мистер Дикинсон. Этот бывший вояка не терпел беспорядка, но интересно преподавал и хорошо подготовил нас к экзаменам. По словам Холдера, примерно в то же время он получил свое прозвище — Нодди, когда его школьный друг Джон Робинс заметил, что тот часто клюет носом и засыпает». Хотя, как и многие его сверстники, он обожал хит «Rock Around the Clock» в исполнении Билла Хейли и Комец Именно Литл Ричард с песней «The Girl Can't Help It» в 1957 году перевернул мир Холдера вверх тормашками. Одно дело услышать пение Ричарда на пластинке, но увидеть его на экране в цвете от «Deluxe Color» в одноименном фильме Фрэнка тешлина совсем другое. Когда одиннадцатилетний Холдер отправился в кинотеатр «Совой» на Таун-Энд-Бэнк Уолсли, его жизнь навсегда изменилась, впрочем, как и у многих других ребят по всей стране. На Рождество Холдер получил в подарок гитару. Лия познакомила его с Фредди Дегвиллом, местным джазовым гитаристом. Отнюдь не родственником Мартина Дегвилла из «Сига-Сига-Спутник», который дал Ноди первые уроки. Вскоре юноша присоединился к школьной группе «The Rockin' Phantoms», где участвовали его друзья. Фил Бернел играл на гитаре, Кенни Холланд на басу, а Мик Олтон на барабанах. Даже в подростковом возрасте его сценические таланты было невозможно не заметить. Биограф Слейд и хороший друг Холдера, Крис Чарльзворт, отмечают, что на Холдера одинаково сильно повлиял и Эл Джолсон, и Литл Ричард. В 2019 году Нодди вспоминал. «Мой отец был отличным певцом, выступал в клубах, но не стремился к профессиональной карьере. В ту эпоху мойщик окон из волсола не мог позволить себе такую роскошь. Однако родители видели, как я тяготею к музыкальной деятельности. Холдер-младший твердо настроился осуществить свою мечту» и стать участником музыкального коллектива. Уже в 13 или 14 лет я понял, что хочу играть в группе. Ничто другое меня бы не устроило. Я знал, что должен настоять на своем и бросить учебу», рассказывал он Бобу Хьюстону для материалов к альбому Слейдест в 1973 году. «Мама и папа не стали возражать против моей работы в клубах», вспоминал он позже. «Отца, конечно, мое решение расстроило», «Ведь ему приходилось делать окна в школе, которую я бросил, и терпеть насмешки из-за того, что он позволил мне уйти». Глядя на отметки Холдера и успешно сданные им экзамены, ему смело пророчили светлое и стабильное будущее. Однако, в отличие от отца, он решил плотно заняться музыкальной карьерой. Его профессионализм прочно связал и удерживал Слейд вместе на протяжении 25 лет». Джеймс Ли родился 14 июня 1949 года и стал последним кусочком головоломки группы В in -Betwins. Будучи младшим Хилла Холдера и Пауэлла, он будет описан Китом Алтхэмом, пресс-агентом Слейт, как крайне напряженный молодой человек, доведенный до ручки коллегами по группе, со страдальческим выражением лица. Разница в три года означала, что остальные участники группы временами воспринимали Джеймса как ребенка, но что важнее, как не по годам развитого вундеркинда. Ли родился над пабом в Эмельбурн-Амс, в Сноухилл, в Вулверхэмптоне. В детстве он переехал в Билброк, в семи километрах в северо-западном направлении от центра города. Мальчик был одним из четырех братьев — Рэй, Джим, Фрэнк и Джон. Его родители, Фрэнк, сам неплохой певец и главный инспектор машиностроительной промышленности, и Эдна, сотрудница универмага Битис, чей отец был первой скрипкой оркестра на ипподроме в Вулверхэмптоне. Поощряли музыкальную страсть сына, игравшего на том же инструменте, что и его дедушка. Свой первый инструмент Джим получил от бабушки по прозвищу «Гром». Поначалу в деревенском доме на Черри Три Лейн детям приходилось делить спальню. «Одно время мы вчетвером спали в одной комнате на двухъярусных кроватях», — рассказывал Фрэнк. «Мы с Джимом делили одну кровать и частенько спорили, кто на каком ярусе будет спать, со всеми вытекающими в силу возраста последствиями». С самого начала никто не сомневался в музыкальных способностях Джима Ли. Быстро освоив скрипку 19 июня 1961 года в возрасте 12 лет и 5 дней, он с отличием сдал первый экзамен в Лондонский национальный музыкальный колледж и вскоре получил место в стаффорширском молодежном оркестре. Однако юного Ли целиком захватила поп-музыка. Когда он услышал песню Apache группы «The Shadows», его жизнь изменилась навсегда. Ли был немного моложе своих товарищей, а в том возрасте каждый год имел огромное значение. Парень мало чем интересовался, кроме музыки, и мог посвящать любимому делу все свободное время. «В школе я всегда пользовался популярностью», рассказывал Джим Ли в 2000 году изданию «Бирмингем Пост. Я был из тех ребят, кто со всеми ладит. Едва ли был одиночкой, просто стеснялся. Но внутри меня кипел целый мир. Джим купил первую гитару в 12 лет и стал играть в типичной школьной группе Nick and the X-Men, позже переименованной в The Stalkers. Тогда-то он и осознал, что его ловкие пальцы, натренированные игрой на скрипке, отлично справятся со струнами бас-гитары, даже прикасаться к которым совсем никто больше не хотел, предпочитая более яркие роли — соло-гитариста или вокалиста. Среди участников Слейт Джим Ли всегда был белой вороной но нельзя не отметить его удивительный талант автора и аранжировщика. Без его участия не сложилось бы звучание «Слейд», которое мы знаем. Иными словами, в группе с ленаном и двумя Ринго Ли играл роль не только Маккартни, но и Харрисона.